Глава 46 Родительская метка. Спустя 5 дней. «Ну что, тогда давай приступим», — сказал Кайлан, решительно поднимаясь со стула. «Чем дольше мы тянем, тем больше времени у нас остается на раздумья». Лалин моды кивнул и отошел в дальний угол комнаты. Мы с Кайланом наблюдали, как он начинает трансформацию. Его тело стало меняться. Мышцы напряглись, кости хрустнули, шерсть начала покрывать кожу. Через несколько минут перед нами стоял абаркас. Двухметровый в холке, крупное мускулистое телосложение, окрас коричневый с черными полосками и золотистыми отметинами. «Готов?» — телепатически спросил Лалин, обернувшись к Кайлону. Тот нервно кивнул, стараясь оставаться спокойным. Лалин подошел ближе, и начал тщательно изучать его тело, начиная с головы и заканчивая пальцами ног. Он останавливался на каждом участке кожи, внимательно всматриваясь в нее. Прошло несколько долгих минут, прежде чем Лалин нашел то, что искал. На плече Кайлона под левой ключицей была едва заметная отметина. Она выглядела как тонкая линия, переплетающаяся с кожей, почти неразличимая для человеческого глаза. «Вот она», — сказал Лалин, касаясь носом метки. «Ты прав. Это родительская метка, но не такая, как обычная. В ней сокрыта дополнительная информация». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Кайлан, наклоняя голову, чтобы рассмотреть метку. «Эта метка содержит данные о твоей истинной природе» объяснил Лалин. И, судя по всему, она была наложена для того, чтобы скрыть твою подлинную сущность. Что он тебе говорит, Кай? Я видела, что они ведут разговор, но не слышала их. Пристальные взгляды, хмурое лицо теперь уже настоящего мужа. Да что там у них происходит? Это значит, что твои настоящие стихии, «Могут быть иными», — продолжал Лалин. «Возможно, ты действительно полукровка, но не осознаешь этого». Кайлон провел рукой по метке, словно пытаясь почувствовать ее воздействие. «Но как это возможно?» — спросил он. «Я всегда считал, что владею только огнем и воздухом». «Возможно, кто-то из твоих предков наложил эту метку, чтобы защитить тебя», — предположил Лалин. Или, может быть, чтобы скрыть твою истину природу от врагов? Но кто? Кайлон был явно обеспокоен. И главное, зачем? Да, это сложный вопрос, признался Лалин. Ответы могут находиться в глубинах твоего прошлого, в истории твоей семьи. Это нужно выяснить, твердо сказал Кайлон. Если это правда, я должен знать, кто я на самом деле. «Согласен», — поддержал его Лалин. «Но сначала нам нужно разобраться с артефактом. Он может помочь нам понять, какие стихии действительно принадлежат тебе». «Кай, я забеспокоилась». Все хорошо», — заверил он меня. «Мы хотим проверить артефакт». Кай подошел к столу, взял его в руки и снова активировал, используя свою кровь. На этот раз стрелки начали двигаться по-другому, указывая на новое направление. «Интересно», — пробормотал он. «Кажется, мои истинные стихии — вода и огонь». «Очень любопытное сочетание», — заметила я. «Прямо противоположные стихии». «Но как я мог не знать об этом?» Кайлон все еще не мог прийти в себя от изумления. Метка! — напомнил Лалин. Она блокировала твое восприятие настоящих сил. «Что делать с пророчеством?» — спросила я. «Если Кайлан полукровка, то как это влияет на миссию?» Лалин и Кайлон беседовали, и я бы все отдала, чтобы услышать их разговор. Лалин говорит, что это меняет все. Теперь мы оба являемся ключевыми фигурами. «И что нам нужно сделать, чтобы все заработало?» Мне не терпелось покончить со всем этим. После долгих разговоров мы сошлись на мнении, что нам нужно объединить усилия. Другими словами, капнуть сразу обе наши крови в артефакт и посмотреть, что будет. Испугавшись, что мы можем навредить деревне, мы покинули ее и нашли отдаленное место. Место, которое мы выбрали, находилось далеко от деревни, на вершине небольшого холма. Вокруг расстилалась бескрайняя равнина, уходящая вдаль до горизонта. Ветра не было, воздух казался тяжелым от ожидания. Мы сели на траву, положив артефакт перед собой. «Готово?» — спросил Кайлон, держа нож в руке. Я кивнула, сжимая его вторую руку. Кайлон сделал первый разрез на пальце, и алая капля крови упала на поверхность артефакта. Я последовала его примеру, добавив свою кровь. В тот же миг артефакт начал светиться ярко-синим светом, распространяя вокруг себя ауру мощной энергии. Стрелки на артефакте закружились, словно пытаясь найти направление. Затем они замерли, указывая на нас обоих. Свет становился ярче, пока не превратился в ослепительную вспышку, затмившуюся вокруг. Когда свет рассеялся, Мы увидели, что артефакт изменился. Теперь он выглядел, как кристаллический шар, переливающийся всеми цветами радуги. Внутри шара пульсировало нечто, напоминающее сердечный ритм. — Это нечто невероятное! — прошептал Кайлон, глядя на артефакт с благоговеянием. — Теперь понятно, почему мироздатели ценили такие вещи, — сказала я, наклоняясь к нему ближе. И как им пользоваться?» И словно в ответ на вопрос появилась инструкция. «А мироздатели предусмотрели. Мы вчитались в текст, пока не дошли до сноски». «Простите меня, если вы это читаете. Артефакт вышел из-под контроля, и мне пришлось выбросить его в ваш мир». Добавленное сообщение. «Я нашел решение, чтобы все исправить. Надеюсь, ваш мир еще цел». «Недоучка!» Я стала читать дальше. «Нужно установить связь между нами и артефактом. Стихии должны проникнуть в кристалл, создав симбиотическую связь. С этим и справимся!» Кайлан первым вызвал водную стихию, направив ее в артефакт. Вода, словно живая, начала обволакивать кристалл, заполняя его внутреннюю полость. Затем наступила моя очередь. Я сосредоточилась на воздухе и земле, объединяя их и представляя, как они проникают в вглубь кристалла, смешиваясь с водой. Земля насыщалась водой, а воздух плавал в ожидании еще одной стихии. Кай. Пламя вспыхнуло в его руках, плавно перетекая в артефакт. Взаимодействие стихий вызвало яркую вспышку света, и кристалл засиял еще ярче. И тут же всплыла еще одна подсказка, вернее, схема. Артефакт нужно было заложить в основании стены, разделяющей страны. «Это может быть опасно», — сказал Кайлан. «Он довольно мощный. Могут пострадать люди». «Нет, стихии этого не допустят. Я была в этом уверена».